Кристоф Виллибальд Глюк. Годы жизни, 1713-1787. «Прежде чем приступить к работе, я стараюсь забыть, что я музыкант», — так говорил композитор Кристоф Филибальд Глюк. И эти слова лучше всего характеризуют его реформаторский подход к сочинению опер. Глюк вырвал оперу из-под власти придворной эстетики. Он придал ей величие идей, психологическую правдивость, глубину и силу страстей. Кристоф Виллибальд Глюк родился 2 июля 1714 года в Эразбахе, что в австрийской земле ⁇ Фальц. В раннем детстве он часто переезжал с одного места на другое, в зависимости от того, В каком из дворянских угодий служил его отец лесничий? С 1717 года он жил в Чехии. Зачатки музыкальных знаний он получил в иезуитской коллегии в Каматау. После ее окончания в 1731 году Глюк стал изучать философию в Пражском университете и учиться музыке у Богослава Матея Черногорского. К сожалению, Глюк, живший в Чехии до 22 лет, не получил у себя на родине такого же крепкого профессионального образования, как его коллеги в странах Центральной Европы. Недостаточность школьного обучения компенсировалась той силой и свободой мысли, которая позволила Глюку обращаться к новому и актуальному, лежащему за пределами узаконенных норм. В 1735 году Глюк становится домашним музыкантом, Во дворце князей Лобковец в Вене. Первое пребывание Глюка в Вене оказалось непродолжительным. На одном из вечеров в салоне князя Лобковиц с молодым музыкантом познакомился итальянский аристократ и меценат Мельцы. Очарованный искусством Глюка, он пригласил его в свою домашнюю капеллу в Милане. В 1737 году Глюк вступил в свою новую должность в Доме Мельцы. За четыре года, прожитые в Италии, он сблизился с крупнейшим миланским композитором и органистом Джованни Батиста Самартини, став его учеником, а позднее близким другом. Руководство итальянского маэстро помогло Глюку завершить свое музыкальное образование. Однако оперным композитором он стал главным образом благодаря своему врожденному инстинкту музыкального драматурга и дару острой наблюдательности. 26 декабря 1741 года придворный театр Реджио Дукаль в Милане открыл новый сезон оперы «Артаксеркс» до то ли никому неизвестного Кристофа Виллибальда Глюка. Ему шел 28 год, возраст, в котором другие композиторы XVIII века успевали достигнуть всеевропейской известности. Для своей первой оперы Глюк избрал либретто Метастазию, вдохновлявшее многих композиторов XVIII века. Глюк специально дописал арию в традиционной итальянской манере с целью оттенить перед слушателями достоинство своей музыки. Премьера прошла со значительным успехом. Выбор либретто пал на Диметрию Метастазию, переименованного по имени главной героини в Клеониче. Слава Глюка быстро растет. Миланский театр снова стремится открыть свой зимний сезон его оперой. Глюк сочиняет музыку на либретто «Метастазио Димофонт». Эта опера имела в Милане столь большой успех, что вскоре была поставлена также в Реджио и Болонье. Затем одна за другой в городах Северной Италии ставятся новые оперы Глюка «Тигран», «В Кремоне», «Сафонизба» и «Ипполит» в Милане, Гипермнестра в Венеции, «Пор» в Турине. В ноябре 1745 года Глюк появляется в Лондоне, сопровождая своего прежнего патрона князя Лобковица. За неимением времени композитор подготовил постичу, то есть скомпоновал оперу из ранее сочиненной музыки. Состоявшаяся в 1746 году премьера двух таких его опер, Падение гигантов и Артамен, прошла без особого успеха. В 1748 году Глюк получил заказ на оперу для придворного театра в Вене. Обставленная пышным великолепием премьера Узнанной Семирамиды» весной того же года принесла композитору подлинно большой успех, ставший началом его триумфов при Венском дворе. Дальнейшая деятельность композитора связана с труппой Локатели, заказавшего ему оперу Аицио для исполнения на карнавальных торжествах 1750 года в Праге. Удача, сопровождавшая пражскую постановку Аицио, принесла глюку новый оперный контракт с труппой Локотелли. Казалось, что отныне композитор, все более тесно связывает свою судьбу с Прагой, однако в это время произошло событие, резко изменившее его прежний образ жизни. 15 сентября 1750 года он вступил в брак с Марианной Пергин, дочерью богатого венского купца. Глюк впервые познакомился со своей будущей спутницей жизни еще в 1748 году, когда работал в Вене, над узнанной семирамидой. Несмотря на значительную разницу в возрасте между 34-летним глюком и 16-летней девушкой возникло искреннее глубокое чувство. Унаследованное Марианной от отца солидное состояние сделало глюка материально независимым и позволило ему в дальнейшем всецело посвятить себя творчеству. Окончательно обосновавшись в Вене, Он покидает ее лишь для присутствия на многочисленных премьерах своих опер в других городах Европы. Во всех поездках композитора неизменно сопровождает супруга, окружавшая его вниманием и заботой. Летом 1752 года Глюк получает новый заказ от директора знаменитого театра Сан-Карло в Неаполе, одного из лучших в Италии. Он пишет оперу Титовой «Милосердие», принесшую ему большой успех. После триумфального исполнения Тита в Неаполе Глюк возвращается в Вену общепризнанным мастером итальянской оперы серии. Между тем, слава популярной арии достигла столицы Австрийской империи, вызвав интерес к ее творцу со стороны принца Иозефа фон Хильдельбургхаузена, фельдмаршала и музыкального мецената. Он пригласил Глюка возглавить в качестве концертмейстера музыкальной академии, еженедельно проводившиеся в его дворце. Под руководством Глюка эти концерты скоро стали одними из наиболее интересных событий музыкальной жизни Вены. На них выступали к вокалисты и инструменталисты. В 1756 году Глюк отправился в Рим для выполнения заказа знаменитого театра Аргентина. Ему предстояло написать музыку к либретто «Метастазио Антигона». В то время выступление перед римской публикой представляло для любого оперного композитора серьезнейшее испытание. Антигона имела в Риме очень большой успех, и Глюку был пожалован орден «Золотой шпоры». Этим древним по своему происхождению орденом награждались целью поощрения выдающихся представителей науки и искусства. В середине XVIII века искусство певцов-виртуозов достигает своей вершины, и опера становится исключительным местом демонстрации певческого искусства. Из-за этого в большой мере утрачивалась связь музыки с самой драмой, что было характерно для античности. Глюку было уже около пятидесяти лет, любимец публики, награжденный почетным орденом, автором множества опер, написанных в сугубо традиционном декоративном стиле, он, казалось, не мог открыть в музыке новые горизонты. Интенсивно работавшая мысль долгое время не прорывалась на поверхность, почти не отражалась на характере его изящного, аристократически холодного творчества, и вдруг на рубеже 1760-х годов в его произведениях появились отступления от условного оперного стиля. Сначала в опере, относящейся к 1755 году, «Оправданная невинность», намечается отход от принципов, господствовавших в итальянской опере серии. За ней следует балет «Дон Жуан» на сюжет Мольера, 1761 год еще один предвестник оперной реформы. Это не было случайностью. Композитор отличался удивительной восприимчивостью к новейшим веяниям современности, готовностью к творческой переработке самых разнообразных художественных впечатлений. Стоило ему в молодые годы услышать в Лондоне только что созданное, еще неизвестные в континентальной Европе оратории Генделе, как их возвышенный героический пафос И монументальные фресковые композиции стали органическим элементом его собственных драматических концепций. Наряду с влияниями пышной барочной генделевской музыки Глюк перенял из музыкальной жизни Лондона покоряющую простоту и кажущуюся наивность английских народных баллад. Достаточно было его либритисту и соавтору реформы Кольцабиджи, обратить внимание и Глюка на французскую лирическую трагедию, как он мгновенно заинтересовался ее театрально-поэтическими достоинствами. Появление при Венском дворе французской комической оперы также отразилось на образах его будущих музыкальных драм. Они спустились с ходульной высоты, культивировавшиеся в опере серии под влиянием эталонных либретто Метастазию, и сблизились с реальными персонажами народного театра. Передовая литературная молодежь, задумавшаяся над судьбами современной драмы, без труда вовлекала Глюка в круг своих творческих интересов, застававших его критически взглянуть на устоявшиеся условности оперного театра. Подобных примеров, говорящих об острой творческой восприимчивости Глюка к новейшим течениям современности, можно было бы привести много. Глюк понял, что основными в опере должны стать музыка, развитие сюжета и театральное действие, а вовсе не артистичное пение с колоратурной и техническими излишествами, подчиненное единому шаблону. Опера «Орфей и Евредика» была первым произведением, в котором Глюк осуществил новые идеи. Ее премьера в Вене 5 октября 1762 года Положило начало оперной реформе. Глюк написал речитатив так, чтобы на первом месте был смысл слов. Партия оркестра подчинялась общему настроению сцены, а поющие статичные фигуры начали, наконец, играть, проявили артистические качества, и пение объединилось бы с действием. Техника пения существенно упростилась, но зато стало естественнее, и гораздо привлекательнее для слушателей. Вертюра в опере также способствовала введению в атмосферу и настроение последующего действия. К тому же глюк превратил хор в непосредственную составную часть течения драмы. Чудесная неповторимость Орфея и Эвридики в ее итальянской музыкальности. Драматургическая структура основывается здесь На законченных музыкальных номерах, которые, подобно ариям итальянской школы, пленяют своей мелодической красотой и завершенностью. Следом за Орфеем и Евредикой, Глюк через пять лет завершает Альцесту, либретто Кольцабеджи по Еврипиду, драмы величественных и сильных страстей. Гражданская тема здесь проводится последовательно через конфликт между общественной необходимостью и личными страстями. Ее драматургия концентрируется вокруг двух эмоциональных состояний страха и скорби Руссо. В театрально-сюжетной эстетичности Альцесты, в известной обобщенности, в суровости ее образов есть нечто ораториальное, но при этом присутствует сознательное стремление освободиться от господства завершенных музыкальных номеров исследовать за поэтическим текстом. В 1774 году Глюк переезжает в Париж, где в атмосфере предреволюционного подъема получило завершение его оперная реформа, и под бесспорным влиянием французской театральной культуры родилась новая опера «Ифигинея в Влиде Поросину. Это первая из трех опер, созданных композитором для Парижа. В отличие от альцесты, тема гражданской героики построена здесь с театральной многоплановостью. Главная драматургическая ситуация обогащена лирической линией, жанровыми мотивами, пышными декоративными сценами. Высокий трагедийный пафос сочетается с бытовыми элементами. В музыкальной структуре примечательны отдельные моменты драматических кульминаций, выделяющиеся на фоне более обезличенного материала. Это эфигинея Росина, переделанная в оперу, говорили о первой французской опере Глюка сами парижане. В следующей опере «Арамида», написанной в 1779 году, либретто кино, Глюк, по его собственному выражению, старался быть скорее поэтом, живописцем, чем музыкантом. Обращаясь к либретто прославленной оперы Люли, Он хотел возродить приемы французской придворной оперы на основе новейшего, развитого музыкального языка, новых принципов оркестровой выразительности и достижения его собственной реформаторской драматургии. Героическое начало в Армиде переплетается с фантастическими картинами. «Я с ужасом жду, как бы не вздумали сравнивать Армиду и Альцесту», — писал Глюк. «Одна должна вызывать слезу а другая давать чувственное переживание. и, наконец, удивительнейшая Эфигинея в Тавриде, сочиненная в том же 1779 году по Еврипиду. Конфликт между чувством и долгом выражен в ней в психологическом плане. Картина душевного смятения, страданий, доведенных до пароксизмов, образуют центральный момент оперы. Картина грозы характерно-французский штрих, воплощена во вступлении симфоническими средствами с небывалой остротой предчувствия трагедии. Подобно девяти неповторимым симфониям, складывающимся в единое понятие бетховенского симфонизма, эти пять оперных шедевров, столь родственных между собой и вместе с тем столь индивидуальных, образуют новый стиль музыкальной драматургии XVIII века, вошедший в историю под названием «Оперные реформы Глюка». В величественных трагедиях Глюка, раскрывающих глубину душевных конфликтов человека, поднимающих гражданственные проблемы, родилось новое представление о музыкально прекрасном. Если в старой придворной опере Франции предпочитали остроумие чувству, галантность страстям, А изящество и колорит стихосложение патетичности, требуемой ситуацией, то в глюковской драме высокие страсти и острые драматические столкновения разрушили идеальную порядочность и утрированное изящество придворного оперного стиля. Каждое отступление от ожидаемого и привычного, каждое нарушение стандартизированной красоты Глюк аргументировал глубоким анализом движений человеческой души. В подобных эпизодах и рождались те смелые музыкальные приемы, которые предвосхитили искусство психологического XIX века. Не случайно в эпоху, когда оперы в условном стиле отдельными композиторами писались десятками и сотнями, Глюк на протяжении четверти века создал всего пять реформаторских шедевров, но каждый из них Неповторим по своему драматургическому облику. Каждый сверкает индивидуальными музыкальными находками. Прогрессивные усилия Глюка внедрялись в практику не так легко и гладко. В историю оперного искусства даже вошло такое понятие, как война печенистов, сторонников старых оперных традиций. Примечание: Печине Николо, годы жизни 1728. 1800-й. Итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. Конец примечания. И глюкистов, которые в новом оперном стиле, наоборот, видели осуществление своей давнишней мечты о подлинной музыкальной драме, тяготеющей к античности. Приверженцев старого, пуристов и эстетов, как заклеймил их глюк, отталкивало в его музыке отсутствие утонченности и благородства. Они упрекали его в потере вкуса, указывали на варварский и экстравагантный характер его искусства. На крики физической боли, конвульсивные рыдания, вопли горести и отчаяния, которые вытеснили прелесть плавной, уравновешенной мелодии. Сегодня эти упреки представляются смешными и безосновательными. Судя о новаторстве Глюка с исторической отстраненностью, можно убедиться в том, что он удивительно бережно сохранял те художественные приемы, которые вырабатывались в оперном театре на протяжении предшествующего полуторавекового периода и образовали золотой фонд его выразительных средств. В музыкальном языке Глюка очевидно преемственная связь с выразительной и ласкающий слух мелодичностью итальянской оперы с изящным балетным инструментальным стилем французской лирической трагедии. Но в его глазах истинная цель музыки состояла в том, чтобы дать поэзии больше новой выразительной силы. Поэтому, стремясь с максимальной полнотой и правдивостью воплотить в музыкальных звуках драматическую идею либретто а поэтические тексты Кальцебаджи были насыщены подлинным драматизмом, композитор настойчиво отвергал все противоречившие этому декоративные и трафаретные приемы. «Не на месте примененная красота не только теряет большую часть своего эффекта, но и вредит, сбивая с пути слушателя, который не находится уже в расположении нужным, для того чтобы с интересом следить за драматическим развитием», — говорил Глюк и новые выразительные приемы композитора действительно разрушали условную типизированную красивость старого стиля, но зато максимально расширяли драматические возможности музыки. Именно у Глюка в вокальных партиях появились речевые декламационные интонации, противоречившие сладостной плавной мелодичности старой оперы, но правдиво отражающие жизнь сценического образа. Навсегда исчезли из его опер замкнутые статичные номера стиля концертов в костюмах, разделенные сухими речитативами. Их место заняла новая композиция крупного плана, построенная по сценам, способствующая сквозному музыкальному развитию и подчеркивающая музыкально-драматические кульминации. Оркестровая партия, обреченная в итальянской опере на жалкую роль, стала участвовать в развитии образа, и в глюковских оркестровых партитурах раскрылись неведомые до да толи драматические возможности инструментальных звучаний. Музыка, сама музыка перешла в действие, писал о глюковской опере Гретри. И в самом деле, впервые на протяжении вековой истории оперного театра идея драмы воплотилась в музыке с такой полнотой и художественным совершенством, Удивительная простота, определявшая облик каждой выраженной глюком мысли, оказалась также несовместимой со старыми эстетическими критериями. Далеко за пределы этой школы в оперной и инструментальной музыке разных стран Европы внедрялись эстетические идеалы, драматургические принципы, формы музыкального выражения, разработанные глюком. Вне глюковской формы не созрело бы не только оперное, Ну и камерно-симфоническое творчество позднего Моцарта, а в известной степени и ораториальное искусство позднего Гайдна. Между Глюком и Бетховеном преемственность так естественна, так очевидна, что кажется будто музыкант старшего поколения завещал великому симфонисту продолжить начатое им дело. Последние годы жизни Глюк провел в Вене куда возвратился в 1779. Композитор скончался 15 ноября 1787 года в Вене. Прах Глюка, вначале погребенный на одном из окрестных кладбищ, был впоследствии перенесен на центральное городское кладбище, где покоятся все выдающиеся представители музыкальной культуры Вены.